Глава семьдесят четвертая. Наказание. Ксения. «Сижу я в библиотеке, как культурный дракон. Книжку читаю, никого не трогаю». Интригующим тоном продолжил Флейм. «И тут ко мне подбегает герцог Дензел Нортарденеон. Злющий, как стая сусликов на охоте. Я так и удивился, вежливо спрашиваю его. Что вы тут делаете, бронзовый?» «Очень вежливо», — фыркнул Доминик. «Ну да», — заявил рассказчик. «А он мне в ответ, вопросом на вопрос. Как ты сюда пробрался?» «И что ты ответил?» «Что ему было нужно?» Сгорал от нетерпения Тай. «Я возмутился, не пробрался, а прилетел». «И что я тут делаю, вас касается в такой же степени, как марунских бабочек?» А он зашипел, как натуральный змей. «Ты прости, Джер, я просто честно рассказываю, как есть». Джеридан сдержанно кивнул. В общем, он мне заявил, что я проник на секретную территорию, и мне нельзя там находиться. И я якобы не имел права читать эту книгу. Пригрозил, что я пронюхал тайную информацию, но он все исправит, сотрет мне память. Я, конечно, сильно удивился такому произволу. Встал с кресла, чтобы культурно объяснить герцогу его неправоту. А этот маньяк дунул мне в лицо каким-то желтым порошком. Меня пахучим облаком целиком накрыло. Я зачихал и возмутился. «Ты что творишь, пчела отмороженная?» «Распыляй свою пыльцу в других местах, как я теперь камзол отстирывать буду!» «И что, бронзовый?» – с большим интересом спросил Доминик. «Заявил, ничего страшного, отстираешь!» И добавил, что я как маленькое назойливое животное, – обиженно фыркнул брат Тая. «Мол, от меня одни проблемы, и что на трон Рогдианы сядет его сын Джеридан, а мне и Тайрону стоит держаться от него подальше!» «Это он тебя в енота превратил?» – напряженно спросил Джер. «И да, и нет!» озадаченно взлохматил макушку флейм. Насколько я понимаю, он дунул мне в лицо порошок забвения, чтобы я забыл про книгу, о белых драконах и вообще про эту библиотеку. Но на здании был особый защитный магический купол, который на время притормозил действие порошка. А потом недалеко за соседней горой раздался жуткий взрыв. В помещении стекла повылетали. Кажется, кто-то неудачно попытался создать подпространственный карман и получил серьезный разлом. Защитный купол на библиотеке отреагировал сильным всплеском магии, в результате чего мне порошком капитально стерла память. Мало того, я превратился в животное, полускуна, как назвал меня Дензел. А вдобавок меня выкинуло в жемчужный сад к бабочкам. Я там очухался енотом и не мог вспомнить даже собственное имя. «Значит, мой отец не виноват, что ты стал енотом», – с облегчением выдохнул Джеридан. «Он сам не ожидал, что я в енота превращусь». Когда пошел этот процесс, он сначала удивленно вытаращился на меня, а потом расхохотался. «Но если бы он не обзывался и не дул мне порошок забвения в ноздри, ничего бы не было», – парировал Флейм. «Так что он напрямую причастен к тому урону, что был причинен моей хрупкой психике. А теперь пускай сам столько же побегает енотом в пушистой шубе, сколько бегал я. На своей шкуре узнает, каково это. И да, это мое второе желание, Доминик». Только сделай его молчаливым. Он и так достаточно всего наговорил. И без обид, Джеридан. По моему мнению, я еще слишком мягко с ним обошелся. Он мой отец, Флейм. Очень серьезно сказал Джер. Что бы он ни натворил, я всегда буду переживать за него. Я не хочу видеть, как его бросят в тюрьму. Поэтому не возражаю, чтобы он побыл какое-то время енотом. Главное, что его здоровью не будет причинен вред. Ты же бегал в пушистой шубе. И ничего, как новенький. Чтобы присмотреть за ним, поселю его в своем замке. «Что ж, придется сказать Ксентане, что он – мой продуктовый нот. добродушно усмехнулся Бронзовый. «Отличная идея», – рассмеялась я вместе с остальными. «Мне превратить его прямо сейчас?» – Доминик поднял руку в готовности щелкнуть пальцами. «Нет, я хочу это видеть», – тряхнул головой Флейм. «А как так получилось, что твоя семья сочла тебя погибшим?» – уточнила я. Джер сказал, что тебя похоронили. «Поторопились?» – пожал плечами мой девер. «Мы тебя потеряли», – мрачно произнес Тай. А потом стало известно, что в провинции Анджермен произошел взрыв. Следователи доложили, что были найдены останки молодого огненного дракона, точнее, его обугленное тело. Все, что от него осталось. Удалось установить, что один неопытный маг решил создать свой красивый мирок в подпространстве. Аналог жемчужного сада. Но переборщил с магией. Пошел разрыв подпространственного полотна. Магия нашей планеты справилась с такой катастрофой. Разрыв был ликвидирован. Но парень погиб. Попытались выяснить его имя. Нашлись свидетели, которые видели одного огненного дракона, летевшего в Анжермен. Тебя. Но наши родители долго не могли смириться с твоей гибелью. Я тоже отказывался в это верить. Но ты словно испарился. А когда седьмой по счету Мак уверенно заявил, что тебя больше нет на нашей планете, тогда мы потеряли надежду. «Конечно же, меня тут не было. Меня зашвырнуло в подпространство, в жемчужный сад. На моё счастье, этот пространственный карман оказался очень стабилен, и я спокойно жил там какое-то время. А потом я угодил в капкан, познакомился с Ксюшей. Остальное вы знаете», – подвёл итог Флейм. «Ну что, все вопросы выяснили? Возвращаемся в цивилизацию», – предложил Тайрон. «Думаю, Ксюша устала, ей нужно отдохнуть».